Глава 12. Покинув лук через чур обильных фей, мои спутники притихли. Видимо, прониклись возможными перспективами. А я предупреждала, что у темного леса занятное чувство юмора. Лишь бы обошлось без накладок вроде той, которая приключилась во время сопровождения варвара. Конечно, я подготовилась к возможному нападению нечисти, но пусть лучше мой стратегический запас так и останется неизрасходованным я предполагала что лес вскоре устроит нам новую встречу однако прошел час и клубочек все катился по тропинке призрак иов больше не показывался но я надеялась что он объявится на привале и расскажет подробнее о происходящих вокруг переменах интересно дерево фея они тоже затронули элли наконец то мы тебя нашли внезапно справа раздался звонкий девичий голос райна опешила я Из-за деревьев и в самом деле появилась моя соседка по Академии Ведьмы Ведунов. В руках подруга держала большую корзинку. «Арин предупреждал, что надежды мало, но я до последнего верила, что встречу тебя на лесной тропе». Первоначальное удивление сменилось легким недоумением. Чтобы Арина добровольно сунулся в темный лес, да не в жизнь, Ведун считал это место гиблым и сделал бы все возможное, чтобы оградить Райну от беды. «Элли, давай скорее, наш лагерь вон за теми елями». Райна приветливо помахала рукой моим спутникам. «Подождите немного, она скоро вернется». «Кто сказал, что я куда-то иду?» Ведьмочка нахмурилась, словно собираясь с мыслями, а потом выдала. «Мы нашли подходящий объект для твоей дипломной работы». Вот зря она ее упомянула. Ни к чему Элару знать, что я еще не приступила к написанию диплома. Я обернулась на полу эльфа, чтобы оценить его реакцию и услышала настороженное: Все в порядке?» «Да», — рассеянно кивнула я, ощутив, что мне безумно хочется выяснить, кого же для меня подыскала Райна и Арин. Если бы только у меня имелся подходящий объект для изучения родовых проклятий, я бы мигом разделалась с дипломом, получила метлу, и тогда светлейший верель не посмел бы сомневаться в моих способностях. Надо же, не представляла, что сомнения эльфийского владыки настолько меня задевают. Прежде я не ощущала настолько глужущую неуверенность. Она ограничила со страхом и превращала желание получить диплом в наиважнейшую задачу. И это когда у меня имелись и иные обязательства. Я обещала принцу Габриэлю, что проведу его к Мелисандре. Дала слово Миле, что помогу поставить знать Турина на место. Собиралась поквитаться с Иларом. А теперь была готова всё бросить только потому, что... Лес снова меня дурачил. «Спасибо, но со своей дипломной работой я справлюсь сама». На одном дыхании выпалила я. Райна хитро улыбнулась и исчезла. Только корзинка осталась лежать на земле. Я протянула руку к нежданному подарку и вдруг обнаружила, что меня силой удерживают на месте. Илар снова заделался репейником и прижимал меня к груди. «Ешки-поварешки, получается, что я выбралась из ступы и совершенно этого не заметила». «Отпустила?» — тихо спросил Лар. «Пока сама не поняла». «Надо проверить», — вкратчиво произнес он очень тихо, практически на ухо. «А больше двух, говорят, вслух». Я дернулась, чтобы вырваться, но и Лар и не пытался меня удерживать. «Проделки леса?» — сухо, совсем по-деловому спросил он. «Они самые». Отчего-то я ощутила прилив разочарования. Мне помогли, а я еще и недовольна. Странная реакция, совершенно непонятная и неуместная. «Как ты догадался?» «Да уж не мудрено было», и Лара взглядом указал на нечто, находящееся за моей спиной. Я обернулась и в изумлении вытаращилась на Габриэля. Он смущенно улыбнулся и попытался поудобнее устроиться на спине коня. Сделать это было проблематично, учитывая, что принц был надежно примотан веревкой. Той самой, заговоренной, которую так просто не порвать и не развязать. Да и угадаю, Мелисандра померещалась?» «Она выглядела совсем как настоящая», — печально вздохнул Габриэль. И уговаривала сойти с тропы. И хмуро посмотрел на меня. «Могла бы и предупредить». «То ли еще будет», — зловеще прошипела я. «Если кого-то что-то не устраивает, можете повернуть обратно». «Ни за что». Габриэль резко вскинул руку, видимо, хотел прижать к груди, но позабыл, что они связаны, и едва не сполз с коня. «Отлично». Увидев фантом, принц воспылал еще сильнее. Только бы Мелисандра не передумала. Не представляю, что я буду делать, если ее высочество попросит спровадить Габриэля обратно. Да ничего я делать не стану. Пусть сама со своим принцем разбирается. И Лара прихватит за компанию. «А ты кого увидел?» — спросила я у него. «Владыку эльфов», — сдал мага Габриэль. Судя по хмурой физиономии, и Лару вмешательство не понравилось. «И что же от тебя хотел светлейший Верель?» Елейно поинтересовалась я. «Спрашивал, когда мы разобьем лагерь для ночлега?» «Нервный какой! Съехидничать на этот счет я не успела. Клубочек, до сих пор лежащий неподвижно, отмер и покатился. Я перевела взгляд на корзинку. Прикасаться к ней не хотелось, но от даров темного леса так просто не отказываются, Обидится, А возьмешь, тоже проблем не оберешься. Эх, Придется рискнуть». Я подхватила с земли корзинку, забытую не настоящей Райной, забросила ее в ступу и побежала за клубочком. Полянка, на которую нас вывели, оказалась пустой. Я придирчиво ее осмотрела, после чего подала знак моим спутникам. «Похоже, мы здесь одни». «Наконец-то!» С облегчением выдохнул Габриэль, с которого спали заговоренные путы. И смотал мотал веревку и принялся разбивать лагерь. Место для ночевки лес нам выделил приотличнейшее. Пусть поляна была и небольшая, зато через нее, прямо как по заказу бежал ручеек. Я сочла это хорошим знаком. Наше путешествие проходило удачнее, чем я предполагала. Мы продержались целый день, а Габриэль показал себя с наилучшей стороны. Гадать, какое мнение на этот счет было у принцессы, я не собиралась. Дождавшись, когда мои спутники уснут, я запрыгнула в ступу и приказала той взлететь. Мелисандра заметила мое приближение издалека. Не успела я поравняться с окном, как она влезла на подоконник и свесила ноги вниз. Это та, которая высоты боится. Элли, миленькая, пусти меня в ступу. Надоело наблюдать за героическим поведением своего спасителя? Я не доверяю лесу и очень боюсь. Подбородок ее высочества отчетливо задрожал. Не иначе, как говорила то, что было на сердце. Переживая, что принц разонравится, «Да как ты не понимаешь? Я боюсь, что он пострадает. Габриэль не создан для тягот походов». «Зато старательный», — хмуро обронила я, припоминая ужин, приготовленный его высочеством. Габриэль вызвался сварить кашу, в результате нам пришлось давиться подгоревшей размазнёй. Хорошо еще, что и Лар сжалился и выдал нам на десерт несколько эльфийских лепешек. Раз Мелисандра определилась с женихом, мне же проще. Надеюсь, Габриэль не слишком расстроится. Вдруг он жаждет подвигов, а я ему все удовольствие обломаю. «Ладно, полезай», — сдалась я. «Я сейчас, я быстро», — Мелисандра спрыгнула обратно на пол. «Куда это ты? Переодеться? Не могу же я показаться Габриэлю вот в этом?» Смешная она. Неужели еще не поняла, что принц будет счастлив ее увидеть, даже если на ней будет мешок из-под картошки? «Ничего не выйдет», — рыкнул с земли Захарий. Волкодлак растянулся на земле у подножья башни, и вяло обмахивался хвостом. «Надо же, какой ответственный!» Пообещал присмотреть за принцессой и бдит круглосуточно. И это когда сама Мелисандра была не в восторге от подобной компании «Ты что имеешь в виду?» Я спустилась к земле и тут только заметила разноцветные осколки. Не иначе, как у принцессы в очередной раз сдали нервы. Пришлось задействовать заговор восстановления. Не то чтобы я беспокоилась за сохранность имущества башни, Просто мусорить у ее стен казалось неправильным. Раз уж вселились самовольно, надо хотя бы порядок поддерживать. Лес приютил принцессу и так просто ее не отпустит. Хорошие кувшины. Спасибо. Волкодлак одобрительно осмотрел восстановленную мной посуду. Он так печётся о сохранности имущества башни, словно сам в ней жить собирается, — проворчала Мелисандра. Неблагодарная. Станешь спать на соломенном тюфике, тогда поймешь. Башня может обидеться, предположила я. Ее возможности не бесконечны. Чем больше требуешь, тем меньше получишь в конечном счете. И откуда ты все это знаешь, пробубнила принцесса. Действительно, откуда? Я внимательно посмотрела на Захария, но тот лишь возмущенно отфыркнулся. Поживешь в темном лесу, с мое, и не такие секреты выведаешь. «Спасибочки, но я лучше останусь в счастливом неведении». Лес временами был милым и забавным, но чаще всего издевался, так что залетать я планировала исключительно в гости к Листику. «Всё, я готова». Принарядившаяся принцесса снова забралась на подоконник. Посадив ее в ступу, я направила ведьмолётку вверх. Вернуться к спутникам я собиралась с помощью клубочка, оставленного на поляне. Я чувствовала его и могла определить направление, в котором следовало лететь сквозь туман. Вот мы сейчас всем устроим большой сюрприз. Я вовсю предвкушала реакцию и Лары, и Габриэля, так что глухой удар о невидимую преграду оказался полнейшей неожиданностью. В панике, перевесившись через бортик ступы, я принялась ощупывать бок ведьмолетки. Фух, вроде бы цела. «Элли? Что это было?» Судя по голосу, Мелисандра прекрасно поняла, что произошло, но отказывалась в это поверить. «Боюсь, Захарий прав», — уныло констатировала я. «Башня не хочет меня отпускать», — слабо пролепетала принцесса. «Да при чем тут башня? Это все проделки темного леса». «И что же мне теперь делать? Дожидаться спасения». Волшебный клубочек меня не подвел и верно подсказал, в какую сторону лететь. Темный лес не вредничал и позволил добраться до полянки в считанные минуты. И все таки на сердце у меня было безрадостно. Как-то незаметно веселая проказа превратилась в серьезную задачку. Я притащила Мелисандру в лес, и ее вызволение теперь было на моей совести. А что, если Габриэль не справится? Как поживает принцесса? Тихий вопрос настиг меня, когда я выбралась из ступы. Илар стоял позади и небрежно подбрасывал на ладони мой клубочек. Отдай! Кто тебе позволил шарить в чужих вещах? А еще утверждает, что у эльфов безупречное воспитание. Он сам выкатился из-под моего одеяла и настойчиво требовал, чтобы его взяли на руки. Я в изумлении уставилась на клубочек. предатель!» Отобрав у Элара артефакт, спрятала его в карман. Полуэльф продолжал таращиться на меня, давая понять, что все еще ждет ответа на свой вопрос. С Мелисандрой полный порядок. Если не принимать во внимание то, что Габриэлю теперь придется добраться до ее башни. Доигралась. И снова взгляд такой, словно я персонально была в ответе за произошедшее. Башня заботятся о принцессе. Ей там намного лучше, чем в дворце. Будем считать, что принцесса в отпуске. Если немного порепетируешь, сможешь меня убедить, что все идет по плану. Юшки-поварешки, как же он меня достал? Нет у меня никакого плана никогда не было. Я сторонница импровизации. Вот поэтому владыка и не знает, что с тобой делать. Мы оба, не сговариваясь, повернулись к Габриэлю. Несмотря на наши вопли, его высочество продолжал мирно посапывать под одеялом. «Прекрати орать, ты мне принца разбудишь», — яростно прошептала я. «А ему, между прочим, надо хорошенько отдохнуть перед подвигами. То есть мое самочувствие тебя ни капли не волнует». «А почему она должна меня волновать, если ты сам за мной вязался? Вот остался бы в златолесье, и нервы были бы целее. А то орешь тут, словно и не эльф вовсе. п прости Слабо пролепетала я, поняв, что только что ляпнула. Происхождение илара мне неизвестно, но я была не вправе его этим попрекать. Я не собиралась, просто этот полуэльф вел себя совсем не так, как нормальный остроухий. Я не понимала, чего от него ждать, и это безумно раздражало. Мне удалось в вконец достать Илара. Я поняла это по его взгляду. С полминуты он таращился на меня, а потом вдруг начал наступать. Тут-то и выяснилось, что полянка, на которой мы разбили лагерь, ну, очень маленькая. Уж больно быстро я уткнулась спиной в еловый ствол. «Осторожнее, Элли. Мы же не хотим, чтобы ты случайно сошла с тропы». Илар подошел совсем близко, практически навис надо мной. Синие глаза пристально заглянули в мои, заставив ощутить покалывание вдоль позвоночника. «Наверное, это нервное». «Не переживай, не потеряюсь». Я попыталась ускользнуть в сторону, но и Лар удержал меня за предплечье. «Я и не переживаю, а просто хочу быть уверен, что тёмный лес в очередной раз не изменит правила игры. Видишь ли, я не желаю, чтобы наш проводник снова куда-то испарился». Тихий щелчок заставил меня пустить взгляд. «Этого мне только не хватало». Я вскинула руку, так и есть. Нагломаг защелкнул на моем запястье браслет. Второй такой же красовался на его руке, а между ними поблескивала тонкая серебристая цепочка. «Что ты вытворяешь?» Я яростно дернула рукой. «Импровизирую», — прозвучала в ответ нахальная. «Ты же специалист по этой части, так что тебе должно понравиться». «Мне?» «Понравится быть прикованной к нагломагу, которого приставили для того, чтобы следить за мной?» Издеваешься? Вопрос остался без ответа, потому что Илар развернулся и приспокойно направился к своему лежаку. Цепочка, соединяющая наши браслеты, удлинялась с каждым его шагом. Вот только это меня ни капельки не утешало. «Я к тебе вообще-то обращаюсь!» эльф замер на полушаге и небрежно обронил. «Потише, принца разбудишь!» Ночь прошла в трудах и заботах. Сначала я измерила длину цепочки и выяснила, что магического удлинения хватает, чтобы трижды обойти нашу поляну по кругу. Затем я вытащила из ступы сундучок и опробовала на металле несколько хитрых комбинаций зелья и ведьмовского заговора. И каждый раз меня посещала неудача, а звенья удивительным образом обновлялись. Гномы гарантировали, что эту цепь не расплавит даже драконьему пламени. Донеслось сонное, когда металл зашипел особенно сильно. «Просто потрясающая добросовестность!» «Отличное качество!» Илар приподнялся на руке. «Если бы тебя отличала та же добродетель, мне бы не пришлось использовать браслет. Элли, я не желаю просиживать ночи, гадая, вернешься ты в лагерь или тебя сожрут по дороге». «Глупости!» Я уже не раз летала по темному лесу в ступе. Но принцесса умыкнула в первый. Если ты забыла о тени из конюшни, вороньей стаи, тучи и волкоглотах, то я прекрасно о них помню». Я засопела и снова принялась перебирать свои склянки. Возразить было нечего, но это же не причина, чтобы привязывать меня к себе. «Что скажет Габриэль, когда увидит? А что подумает Мелисандра?» «Ешки-поварешки!» — прошипела я. Милли, надеюсь, ты сейчас наблюдаешь за нами в зеркало и поймешь, что в ближайшее время я не смогу к тебе прилететь». Проступившее из сундучка лицо Иова заставило меня вздрогнуть и захлопнуть крышку. «Прости, не хотел тебя напугать», — заговорщически прошептал призрак. «Я могу передать Мелисандре твои слова. Было бы здорово. Не переживай, я мигом. Одна проекция тут, другая там». Иов и правда остался на полянке. Когда я открыла сундучок, то в нем опять обнаружилась полупрозрачная голова неупокоенного художника. Выглядела жутковато. Наконец Иов отмер и посмотрел на меня. Ну как, что она сказала, сильно расстроилась. Уж кто-кто о Милле должна была понять всю несправедливость ситуации, в которой я оказалась. Принцесса попросила укрыть Габриэля еще одним одеялом, ночью сыра. Мелисандра переживает, что ее жених подхватит простуду. Я захлопнула крышку сундука и с тихим вздохом повалилась на спину. Спасение принцессы проходило не так, как я рассчитывала. Я и помыслить не могла, что лес изменит правила игры и по-настоящему заточить Мелисандру в башне. Учитывая новые обстоятельства, мне нужна была помощь Лара. А раз так, то и выходки его придется терпеть. Утром поговорю и объясню, насколько глупо связывать нас с одной цепью. Случись нападение, только мешать будет. Заметное подергивание мешочка, привязанного к ступе, Я сперва приняла за очередную импровизацию Иова и только потом вспомнила о почтовике. Из артефакта выпало послание. «Элли, будь осторожней. Ни одна принцесса не стоит того, чтобы из-за нее попасть в беду. Арнелли». Я жадно всмотрелась в записку, сумевшую передать почерк Нелли. Узнав о свадебной авантюре, он меня не осуждал, а лишь беспокоился. В этом весь Нелли. Такой понимающий, бесконечно родной. Догадка, пришедшая на ум, заставила меня подскочить. «Ты не рассказал Арнелю о черном маге!» — выпалила я, не поворачивая головы. Отчего-то была уверена, что Элар не спит, и оказалась права. Полуэльф приподнялся на локте и проворчал. «Хватит с нас и одного принца-спасителя!» «Так вот в чем дело!» илар попросту опасался, что Арнель примчится мне на выручку в темный лес. Нелли не стал бы вмешиваться, если бы я не попросила. Не стал же он меня отговаривать, когда я надумала сбежать в Академию Ведьм Ведунов. еще и помог преодолеть эльфийские тропки. Такой безотказный и понимающий. Я ничего не путаю. Дождавшись моего кивка, Илар припечатал. Самый верный способ потерять любимую девушку. Глупости он меня не потерял, просто я... Уехала учиться, — охотно подсказал Илар и натянул одеяло чуть ли не по самую макушку. — Хватит трепаться, я хочу спать. «Спать он хочет». Я вскинула руку и рывком потянула цепь, связывающую нас. Но и Лар никак не отреагировал. Видимо, настроился игнорировать до утра. У меня и самой стали слепаться глаза, но я достала припасенный клочок бумаги. Ведьмы и неприятности созданы друг для друга. И уж я-то постараюсь обеспечить их другим. Первой в очереди — Регинский совет Турина. Вот спасем принцессу и узнают, как правильно относиться к особам королевской крови. Злая на них Нелли. Элли. Отправила и даже полегчала, выговорилась. До этого момента мне и обсудить происходящее в Турине было не с кем. Не Габриэлю уже рассказывать, еще испугается проблемного приданного. Мне же те жаловаться было бесполезно. Они ребята хоть и бравые, но уж очень прямолинейные. А сонный порошок Грибовича не тянет на лекарство от всех бед. Здесь надо действовать тоньше. И до чего же здорово, что я могу посоветоваться с Нелли. Конечно, не прямо сейчас. Ответное послание оказалось не только долгожданным, но и помогло мне окончательно убедиться, что я права. Ты всегда была хорошей ведьмой. Рассчитывай на меня. Арнелли. Габриэль отреагировал на появление нового украшения на моей руке, как настоящий рыцарь. Сделал вид, что не заметил. Зато Буян молчать не стал, и как только я проснулась, вконец достал ехидным ржанием. «А что эта ведьма у нас теперь, стреножена? Сбежать хотела? Или это подарочек?» «Ничего ты, Лар, не смыслишь в человеческих девушках. Плюнь в морду тому, кто сказал, что им понравится быть на привязи. Это же тебе не кобыла!» Я тихо злилась изо всех сил, игнорируя наглого коня. «И зачем я его спасла? Ни браслет, ни цепочка не доставляли мне неудобства. За утро я ни разу не ощутила напряжения со стороны Лара. Зато нервы были натянуты до предела. Я не могла ни на миг забыть о проклятом браслете. Руки так и чесались отблагодарить полуэльфа заговором вроде спотыкача или ложного слуха. Да я бы ни минуты не колебалась, не будь мы в темном лесу. Любое вредительство с моей стороны могло бы выйти боком всему отряду. Сунув в ступу спальник, я осторожно опустила в нее сундучок. Звучная дзинь. Пробрало меня до мурашек. Неужели что-то разбило? Ляск повторился. Опустив взгляд, обнаружила, что всему виной браслет, зацепившийся за край сундучка. Стоило мне освободить навязанное украшение, как оно вылетело из ступы, словно пробка из бутылки. прошушала по траве, и спустя пару секунд было в руке Лара. «И как это понимать?» «Еще скажи, что тебя что-то не устраивает», — мрачно произнес он. «Не похоже на извинения». А я и не извинялся, считай это вторым шансом. И высокомерно задрал нос. Вышло бы совсем по-эльфийски, но все испортило ехидное лошадиное ржание. Нет, он ни капли не сожалеет. И сбоку на бок полночи не ворочался. Я вопросительно посмотрела на Илара. Да, мне удалось его смутить. Подумаешь, обычная бессонница. И болваном на сон грядущий никто себя не называл, а еще... и Буян испуганно вздрогнул и повторил попытку, и вновь из его горла вырвался ослиный рёв. Поняв, что же произошло, конь ошарашенно вытаращился на меня. «Всего на часок. Не поможет? Продлю», — ласково пообещала я. Буян обиженно похлопал ресницами, после чего демонстративно повернулся тыльной стороной. «И как это понимать?» — Илар удивленно приподнял бровь. «Давно надо было это сделать. Но мы отдалились от темы. И какой же?» В ней было что-то про раскаяние и муки эльфийской совести. «Увы, не обременен», — маг изящно развел руками. «Ну да, я был неправ, сожалею». Припечатав меня извещением, илар приспокойно вернулся к сбору вещей. Молчавший до этого Габриэль отмер и радостно подскочил с одеяла. «Как же хорошо, что вы нашли общий язык! Замечательное начало для не менее замечательного дня!» «Вот увидите, сегодня мы обязательно станем ближе к принцессе Мелисандре». «Завтракал?» Я испытующе посмотрела на принца и, дождавшись кивка, поспешно уточнила. «Грибы ягоды собирал?» Поняв, к чему я клоню, Габриэль возмущенно тряхнул головой. «Я вам не дитя малое. Вон, даже пирожки есть не стал». «Какие еще пирожки?» «Из корзинки, которую вам лес вручил», — буркнул Элар. «И действительно, как же я о ней забыла». Корзинка, оставленная не настоящей Райной, стояла рядом со ступой. Я отбросила салфеточку и обнаружила на дне те самые пирожки, о которых упоминал Габриэль. Сдобные, румяные, с золотистой корочкой они так и просились в рот. В общем, так и намекали, что есть их не следует. Я осторожно снова накрыла их салфеткой и уважительно посмотрела на принца. «Делаешь успехи». «Этот лес меня больше не обманет и не напугает» жизнерадостно объявил он. Я закашлялась, пряча в кулаке смех. Сверхоптимистичный настрой его высочества не нравился. Наверняка и темный лес оценит. Напакостит, конечно. Как без этого? Зато и дорожку к Мелисандре покажет. Вот сейчас вернемся на тропу, пройдем по ней с полчасика и начнется. «Ваш завтрак», — Габриэль протянул мне лепешку. «Ага», — я сунула ее в зубы и забралась в ступу. Клубочек нетерпеливо подпрыгивал на ладони, готовый отправиться в путь. Как вдруг лесную тишину нарушила зловещее у Это ветер? робко предположил Габриэль, сжимая рукоять меча. Не думаю, Элар спешился и потянулся за стрелой. Из-за деревьев выполз густой туман. Вместо того, чтобы стелиться по земле, он взметнулся вверх. Солнце над нашей поляной потускнело, сделалось холоднее. Или это у меня нервы расшалились? Я выбралась из тупы и призвала силу. Разбрасываться огнем не собиралась, просто он придавал мне уверенности. А еще его было очень удобно использовать в качестве аргумента для непонятливых. Вот просила же обойтись без самодеятельности. В двух шитковатых силуэтах, показавшихся из тумана, я опознала Ольха и Дива. Они передвигались, еле переставляя ноги зато старательно компенсировали медлительность скрипом и раскачиванием. Повторившаяся «у» заставила меня мысленно выругаться. «Ладно, еще древний хулиганит, но от Ова я такого не ожидала». «Оставь в покое ведьму нашу», — прошелестел Ольх. «А то что?» — зло грызнулся Эйлар и вопросительно зыркнул на меня. «А то ты с места не сойдешь» бодро продекламировал Дива. «Познаешь ты, страданье чашу, и в чаще леса пропадешь!» суфлировал невидимый Ов. Наверняка, и в такой ответственный момент он не расставался с карандашом и втихаря делал набросок. Элар еще пару секунд продержал тетиву натянутой, а потом хмыкнул и вернул стрелу в колчан. «Так они не будут нападать!» — прошептал Габриэль. Если нам что-то сейчас и угрожает, то это плохая рифма и скверные стихи. Элли, угомони своих актеров». «Элли, вы их знаете?» Надежда в голосе принца смешалась с легкой обидой. «Да я многих в этом лесу знаю. Но это не означает, что я отвечаю за их поступки. Вам что, совсем талант некуда девать?» Рявкнула я уже на древний. Туман расселся, и теперь мы имели удовольствие наблюдать Ольха и Дива в деталях». «Так и Ов сказал, что тебя обижают», — проскрипел Ольх. «На цепь посадили», — подхватил Дива. «Ах, это!» — я многозначительно посмотрела на Элара. «Защитнички», — проворчал он. «Все с вашей ведьмой в порядке. Такую к себе привяжешь, потом не будешь знать, как отвязаться, прилипчивая, словно репейник». «Так, может, ты ей того? По сердцу пришелся?» Несколько смущенно прошелестел Ольх. «Элли, ты только скажи, мы его мигом скрутим и доставим куда следует!» Не растерялся Дива, еще и лапы свои древесной к Лару протянул. «Отставить!» — взвизгнула я. «Не нужен он мне!» «Это правильно! Худосочный какой-то!» — встрял в разговор Иов. «Те другие посимпатичнее будут!» «Какие еще другие?» — взвился полуэльф, причем таким тоном, словно имел полное право задавать подобные вопросы. «Да хотя бы вот эти!» — еле слышно прошелестел Ольх. Древние с неожиданной для них грацией расступились, и на поляну неуклюжей массовкой ввалились обвешанные оружием мужики. И как его только в лес протащили! Я от такого разнообразия металла слегка растерялась, а вот и Лара и Габриэль слаженно выступили вперед, держа мечи на готове. «Вот мы и встретились снова, госпоша — говоривший, предпочел остаться позади типов, в доспехах но я без труда узнала голос сэра Эмброуза. «Элли, это опять проделки леса?» — нервно пролепетал Габриэль. «Нет, это не проделка, это самая настоящая лесная подстава», — уныло констатировала я. Напугав сэра Трудня до слезливой истерики и позорного бегства, я и думать о нем забыла. Оказалось, что зря. Как только первый страх померк, Люциус опомнился и счел, что поспешил с отступлением. Вспомнились и наемники, позабытые в «Золотом гусе», и выплаченный им аванс. Отыскать команду четырехпалого Джека оказалось не так просто, но тут сэр Эмброуз проявил исключительное упорство. Так что пока я сопровождала варвара, а потом доводила и Лара, то есть помогала Габриэлю, Люциус собрал отряд и добрался до Темного леса. «Быстро вы нас нагнали», — растерянно обронил Габриэль. Во взгляде принца плескалась такая обида, что мне стало неловко. Не признаваться же, что Люциус добился успеха только потому, что лес к нему благоволил. Невероятно, но это действительно было так, и объяснить это логически я не могла. Сэр Люциус Эмброуз был самовлюбленным трусливым болваном. И вот этого мерзкого слизняка лес выбрал в качестве конкурента нашему Габриэлю? Обидно и совершенно непонятно. А вдруг лес снова нас дурачит, и это фантомы? Принц с надеждой ухватился за возможное объяснение удачливости конкурента. «Исключено». Я уже по-тихому проверила ауру Люциуса и убедилась, что это в самом деле он. «Предлагаю заключить соглашение», — Люциус смерил Габриэля взглядом. «Мы вместе доберемся до принцессы Мелисандры, а там уже пусть и ее высочество выберет победителя». Я и Лар удивленно переглянулись. Без сомнения, сэр Эмброуз кинет нас при первой же возможности. «Хорошо, согласен», — внезапно выдал наш светоч наивности и благородства. «В темном лесу лучше держаться вместе. Коварнейшее место». «Этот милый лес?» — Люциус демонстративно осмотрелся. «Не вижу в нем ничего жуткого или коварного». Наемники за его спиной согласно загалдели. Получалось, что, ступив на тропу, Они добрались до нашей полянки, не встретив ни единого препятствия. «Это что же за несправедливость такая? Надо бы ее исправить». «Давай, ведьма, отворяй тропинку!» — бесцеремонно приказал Люциус. Я крепко сжала клубочек в руке. У этого женишка хватит наглости попытаться отнять артефакт силой. Темный лес ввел Люциуса Эмброуза в игру, и выяснить, какая роль ему отводится в этом путешествии, я могла только отправившись в путь.